семьдесят четыре залки бумагой самолетиками и обрывками дранными клочками целеустремленно шныряющими измазанными чернилами по помещению под ними была рассыпана старая машинерия остатки печатных станков и резаков весь цех окружали многоэтажные мостки били засек оставшиеся ядро оружейных фермеров там была иберн набрасывала текст Опускала взгляд и спорила, сама себе писала грязоментом его ответ. У огромной кучи оторванных, твердых обложек книг корпели над шестеренками техники, не обращая внимания на хаос, спрессовывая мокрую бумажную пульпу в гидравлической машине и собирая грязноватую выжимку. «Это библиотека», — сказал Билли. «Мокрая, рваная, кракенская библиотека, низведенная до чернил». Он показал через стекло. Все это древнее знание обливали раствором, чернила сочились со страниц, где только что были словами. Какая-то доля пигмента наверняка являлась остатками кофе, пятнами веков, хитином раздавленных жуков, но даже так сок, что они собирали, становился дистиллятом всего кракеновского знания. И Билли видел, надзирающую за преображением, на приподнятом помосте в обычном огромном ведре основу грызамента Плеск его жидкого тела. Дэйн кинулся на стекло и издал разъяренный вопль. Он излучал холод. «Он приобщает это!» – сказал Билли. «Или приобщается!» Этот жидкий шрифт насыщен. Жидкая тьма, которая была всеми секретами Архитептиса, гомеопатически запомнившая формы, что некогда принимала, писаний, секретов. Метаболизируй их, и Гризамент будет знать о Кракене больше любого Тефтекса». «Ускоряйтесь!» – они услышали из-за стекла Берн. Будто стекло истончалось, чтобы помочь им. «Пора заканчивать! Мы можем отследить животное, но нужно собрать все знания до последнего! Живей!» Бумага метелила, будто помещение наполнил вихрь. А стекло рядом с Билли и Дейном расплющился обрывок с вершины шуршащей колонны. Чернила окинули их взглядом. Неподвижная секунда. Обрывок сорвался обратно по бумажной воронке. Остальные последовали за ним. Смерч провалился в собственный центр. «Пошли!» — заорал Билли. Выбил стекло внутрь и выстрелил в бумажную бурю, но луча не было. Он швырнул мертвый фазер в гигантскую чернильницу, полную гризамента. Раздались выстрелы, и один-два прорвавшихся крокениста упали. Дэйн не двигался. Билли услышал грохот и влажный удар по телу Дэйна. Новая рана в его боку истекала черной кровью. Дэйн взглянул на Билли глазами бездны. Улыбнулся совсем не по-человечески. Сделал себя больше. Билли схватил пистолет с ремня Дэйна И его начала бомбардировать бумага. Налетел сгусток в виде кусающего черепа. Он взмахнул бутылкой с отбеливателем и брызнул веществом дугой, словно расширяющейся саблей. Жидкость, где попадала, депигментировала. Он почувствовал среди запахов оружия запах отбеливателя. Тот же аммиачный аромат, что и от архитевтиса. Крики. Кракенисто поглощала стая клякс-грезамента. «Со смертоносной игривостью, обратившаяся в бумажного тигра». Билли поймал взгляд Дэйна. Они что-то сказали друг другу глазами. Дэйн перескочил через стену, и рана его совсем не замедляла. Он быстро упал, но не под самодурской властью гравитации. Бумага пыталась препятствовать, но падая, он увернулся, выстрелил и убил инженера». На пути вниз он разбрызгивал отбеливатель, целясь через инстинктивно отпрянувшую бумагу в гризамента. Прицел был хищнически метким. Но на пути встала Берн, приняла жидкость на грудь. Та прорезала краски, словно обратная атака полока. На ее одежде поблекла полоса капель. Она сунула Дейну под нос старомодный распылитель духов и нажала на грушу. Билли сжался, стиснул кулак, напряг живот, натужил все, что умел... Ничего не случилось. Время не замерло. Берн брызнула темными парами в лицо Дейну. Дейн пошатнулся. Его лицо стало мокрым от темно-серого цвета. Облако гризамента. Дейн не мог не вдохнуть. Его вырвало, он пытался вытошнить гризамента. Билли прицелился в Берн пистолета Дэйна, хотя не представлял, как им пользоваться, но в любом случае она окунула пальцы в гризамента и встряхнула перед собой. Воздух вокруг нее закрылся, и когда он выстрелил, пуля срикошетила от ничего. Дэйн упал. По телу бежала рябь. Гризамент наполнял его, формировался в альвеолах, писал сглазы изнутри легких Дэйна. Билли смотрел, как Дэйн умирает. Бумажки облекли Берн сварливой бурей, как голодные птицы. «Уверен?» — услышал ее Билли. Она вылила последнюю темную жидкость, сцеженную из кракенистской библиотеки в грязамента. Он вскружил. От такой быстрой дозы у него наверняка случится психическое несварение, но ему требовалась эта последняя капля тефтической мудрости. Ему нужно было понять добычу. Берн размешала его и разбрызгивала жидкость смешалки вокруг. Стоило пигменту плеснуть на бумагу, как та бурлила быстрее. Старые высушенные кляксы гряземента закрывались менее невежественными пятнами. "Он где-то рядом", крикнула Берн. "Найди его, пришли часть себя обратно и скажи, где он. Я принесу остального тебя. Иди!" Дэн, слава богу, перестал двигаться. Билли хотелось построить оставшихся крокинутых, смести оружейных фермеров и чудовищ из окружающей бумаги. Но в зале он видел хаос, видел разгром своей стороны. Он вылез обратно в окно. Снаружи лондонманты и антитела стояли против оружейных фермеров и дьявола черной бумаги. Земли усеивали тела и пятна потревоженной перспективы. Там, где пали функции Лондона. Кракенутые хрипели, как рыбы на суше, или лежали неподвижно, обтекая соленой водой. Билли увидел одного в бою, с левой рукой, наконец-то заменившийся на пятиметровое охотничье щупальце, которое он подволакивал за собой и вскидывал для удара. «Сайра!» — она улыбнулась при его виде, даже потрясенная войной. Она вытянула кусок Лондона, словно глину, в полицейский щит, присела за ним, перешла поле боя к Билли. «Билли...» — она даже обняла его. «Что происходит? дэн спросила она. Он покачал головой. Ее глаза очень расширились. Билли затрясло. «Катастрофа!» — сказал он наконец. «Мы не смогли подобраться. Гризамент просто... Он уже добивает последние знания. Ну и где мой ангел-хранитель? А...» Он снова попытался заговорить со своей головной болью, как в последний раз, когда ангел был рядом. Но в этот раз это оказалась просто боль. «Билли!» Это был Ватти в кармане, нащупавший мутное сознание. Билли назвал его по имени. «Он жив?» Спросила Сайра. Раздался ошеломительный шум. Из крыши здания, как летучие мыши, устремилась стая бумаги в черных пятнах. Она бушевала по небу. «Он уходит!» — сказал Вати. «Он...» «Они все покрыты им. Он может нафишковать еще больше», — сказал Билли. «Ему все равно. Мы его вынудили. Он идет в банк. Он ищет Кракена, и когда найдет... Берн его выдает, и...» Они переглянулись. «Можешь их найти. Отправить сообщение в грузовик». «Они лондонманты!» — кивнула Сайра. «Как и я!» «Скажи им убираться!» «Скажи им...» «Стоп!» Билли поднял фигурку Кирка с глядящими на него пластмассовыми глазами. Билли думал и думал как можно быстрее. «Вати!» «Да!» отозвался Кирк. «У нас сколько времени?» «Сколько гризамент ищет грузовик?» сказал Билли. «И ты видел, как гриза много?» «Вати!» «Я знаю, ты ранен, но ты можешь проснуться!» «Ты меня слышишь?» Без ответа. «Если он не очнется», — сказал Билли Сайри, — «придется добираться самим, но...» «Куда?» — спросил Вати. «Куда добраться?» «Как ты?» «Ранен». «Ты можешь... можешь перемещаться?» «Не знаю». «Сюда ты попал?» «Это кукла. Пользовался так часто, что она уже как стул с вмятиной форме моей задницы». «Вати, что случилось?» — тишина. «Я думал, что умер. Я думал, что твоя подруга Мардж. Там были госы Саби. Билли подождал. «Я ее чувствую до сих пор. Сейчас. Я чувствую, потому что у нее все руки в пыли моего старого тела. Я могу это унюхать». Она была в Хокстоне. «Должно быть». «Она сбежала от госа и Саби!» Даже в изнеможении голос Вати был благоговейным. «Можешь до нее добраться?» «Того тела уже нет!» «На ней есть!» Билли схватил себя за перед рубашки, где мог бы висеть кулон. «Сможешь найти ее с помощью пыли? Попробуешь?» «Где Дэйн?» Битва продолжалась, звуки магического смертоубийства. «Они его убили. Вати!» сказал Билли. Наконец, Ватя ответил. «Что сказать?» Сайра шептала на уши Лондону, упрашивала и умоляла, несмотря на его страх этой ночью, передать сообщение своему бывшему учителю в грузовике. «У нас есть только скорость», сказал ей Билли и объяснил, куда отправляться. Она вылепила из куска стены живую изгородь, сквозь которую протолкнулась на улицу. Билли Был несколько секунд в одиночестве, насколько это было возможно в остатках битвы и шума. Посмотрел обратно на здание, где умер его друг. Билли жалел, что не знает того щупальцевидного знака, которым желают покоя убитым бойцам Кракена. Билли крепко зажмурился и сглотнул. И назвал Дэйна по имени, и не открывал глаз. Эту церемонию он придумал сам.